Глава 27 Превосходство все-таки ушел, оставив меня одну в своей спальне. Благо, еду принесли быстро, и я наконец-то смогла набить свой бездонный желудок так, что он начал молить о пощаде. Объелась, короче говоря. Книги доставили через полчаса, когда я лежала и с наслаждением переваривала свой обед. Стопочка иномирной литературы материализовалась сама, никакого доставщика я не увидела. Итак, что же подобрал для меня тирк? «История великих династий», «Саэрды. История великих династий Сайрды история ордена. «Темная магия. Основы», «Этикет для юной леди». Так, стоп. Что? Зачем мне этикет? Ведь я просила книги, которые помогли бы мне освоиться в этом мире, а не... Ах, да, я прикрыла глаза. Тирк ведь родился принцем. В его представлении девушка, не знающая этикета, это все равно, что скаковая лошадь без передних ног. Тем не менее, книжку о хорошем поведении для хороших девочек Я отложила подальше, а вот история Ордена Сайердов, наоборот, с удовольствием взяла к себе в постель. Интересно же, почему масса молодых и красивых мужчин решили запереться в башне и отбиваться от назойливых невест? Итак, приступим. Я открыла книгу и пришла в замешательство. Это какая-то шутка? Аккуратные строчки с темными буквами оказались изрисованы странными алыми чернилами, словно кто-то пытался писать поверх основного текста. По марке, в книге?» Я скривилась от такого вероломства. Меня с детства приучили к тому, что писать, и тем более рисовать в книгах, недопустимо. А тут священные труды, неприкосновенные, по словам Тирга, измалеваны вдоль и поперек. Я перевернула еще одну страницу. Там та же картина. Каждая строчка и каждая буква перекрыты красными письменами. Склонившись ниже, я попыталась вчитаться в текст и прочитать хоть что-то. Игнорировать алые строки оказалось непросто, но у меня получилось. Буквы незнакомого языка складываются в слова, и я могу воспринимать написанное. Орден Цардев появился в этом мире несколько тысяч лет назад, вскоре после того, как темная магия стала проникать из Нижнего мира. Как я поняла, раньше такого не происходило, и появление вархов, а затем и демонов, стало для мира Эогора полной неожиданностью. Самые сильные маги смогли остановить наступление темных сил, но избавиться от них так и не удалось. Все потому, что так и не получилось устранить прорыв, соединяющий два мира. Магии подлатали его, как могли, но эта мера лишь уменьшила количество темной магии. Я перевернула страницу, что-то в груди ёкнуло. Миары. То, что мне нужно. Жаль, но именно в этой главе алые чернила выглядят заметно жирнее и ярче, чем раньше. Продираться сквозь них стало еще труднее. Однако оно того стоило. Миара. Магически одаренная дочь Сайрда. На этой строчке я впала в ступор. Какая-то хине написана. Возможно, следует читать то, что написано алыми чернилами, но я все-таки продолжила читать с черной. Миара может родиться лишь в семье Сайрда и девушки, на которую отзывается его сущность и магия. Лишь законно скрепленный союз у источника магии может дать жизнь одаренному сильной магии ребенку. Если рождается девочка, то после инициации она обретает силу, вдвое меньшую, чем сын. Мальчик, рожденный в законном союзе по достижению зрелости, способен к перерождению и обладает сильнейшей магией, способной уничтожить демонов без помощи артефактов. Но стать матерью такого мальчика способна лишь законорожденная Миара. У девушек, чей отец не был Сайрдом, рождаются сильные войны. Я остановилась. Мне нужно время, чтобы обдумать прочитанное. Это что же получается? Миара — это никакая не батарейка для Сайрда, а его дочь? В будущем, возможно, жена. Странно, что тезисы этой книги совсем не совпадают с тем, что утверждают сами саерды. Ни слова об обители, защите мир и ограждении их от всего зла внешнего мира. Как говорит папа, когда показания расходятся кардинально, кто-то из свидетелей является пособником преступника или сам им является. Был ли мой папа саердом? В определенном смысле, да. Всю жизнь он боролся со злом и избавлял общество от демонов. Однажды он поймал маньяка, который к тому моменту уже убил несколько девушек. Как минимум, один демон на его счету точно есть. Но папа никогда не верил в магию, и всех земных ведьм и шаманов всегда считал шарлатанами и жалел, что закон не позволяет их посадить. И так меня как током ударило. Я вспомнила рассказы о том, как родители в медовый месяц ездили в Индию, и там для них провели брачный ритуал прямо в храме. Можно ли назвать это свадьбой у источника магии? Ну, судя по тому, что я все-таки обладаю магической силой, «То наверняка. Кем уж точно не была моя мама, так это дочерью Саэрды. Дедушка по маминой линии всю жизнь работал на хлебозаводе. Ни с какими демонами и темными силами он точно не был связан». Чем больше я думала, тем сильнее убеждалась в праведности написанного. «Не понимаю только, почему о таких вещах я узнаю из книги, а не из Устирга. Они здесь что, собственных талмудов не читают?» «Ладно, допустим». Арман намеренно солгал и скрыл правду. Но у остальных сардов тоже есть глаза, и они почти наверняка умеют считать. Неужели им так западло дойти до собственной библиотеки? Нет, здесь что-то другое, и чутье мне подсказывает. Со всей этой путаницей напрямую связаны красные чернила. Кто-то ведь не поленился и списал ими каждую строчку. Я попыталась прочитать, что именно написано красными буквами, но у меня не получилось. Более того, я вообще не уверена, что это буквы. Больше похоже на какой-то код. Закрыв книгу об истории Сардов, я открыла книгу о темной магии. В ней абсолютно та же картина, алая чернила поверх черных. Как все это понимать? Тирк принес мне бракованные экземпляры, чтобы не была ошибкой и умной? Нет, на него это не похоже. Тяжко вздохнув, я приступила к чтению. В книге с первых страниц заявляется, что темная магия чужеродна по отношению к миру Эогора. Она появилась после того самого великого прорыва, который случился из-за опасных экспериментов могущественных магов. По сути, темной магия называется субстанция из нижних миров, которая проникает в этот мир и выделяется на нем, как алая краска на белом снегу. Она не может оставаться незамеченной. Демонов и варков сложно не заметить, а замаскироваться им крайне сложно, практически невозможно. Любой маломальский одаренный маг сразу чувствует тьму. Вон, тот же Лорд Сервин, будучи лишь менталистом, сходу смог определить и сидящего на мне паразита, и даже просканировал меня саму на наличие тьмы. Ей-богу, прямо описание ада. Все эти истории и пояснения очень напомнили мне земные легенды и мифы о подземном мире, демонах и прочей нечисти. Но если Земля — закрытый мир, как же эти истории просочились на нее? Странно, очень странно. К тому же, если я подхожу под описание местных миар, но родилась в другом мире, значит ли это, что Земля и Агор каким-то образом связаны? Так-так-так, нужно раскопать эту тему поглубже. Я открыла оглавление, чтобы найти главу под названием «Иномеряне», но ничего такого не обнаружила. Единственные пришельцы, о которых упоминается, — это вархи и демоны, других нет. Даже зеленых человечков и тех никто никогда не видел. Помимо самих пришельцев из преисподней, выделяют лишь один подвид нечисти — ведьмы. Это обычные женщины, которых соблазнил демон и отравил темной магией. Кстати, процесс отравления представленная иллюстрация прямо в книге. Оказывается, в этом мире прекрасно освоили эротическую графику. После ритуала отравленная получает определенные магические способности. Например, может варить яды, которые не способен изготовить ни один, даже самый самоодаренный зелевар. Ей открываются заклинания, способные навести мор на скотину. При желании, она может даже убить человека жуткими способами, которые могут прийти в голову только отъявленным садистам. Но вот не задача Каждый акт темного колдовства накладывает отпечаток на тело ведьмы. Ее физическая оболочка оторгает тьму и разрушается. На теле появляются черные пятна, которые быстро превращаются в раны и начинают источать характерный запах. Меняется лицо. Черты становятся резкими и отталкивающими. У рта и глаз появляется гниль. Волосы выпадают. Скрывать такое практически невозможно, поэтому ведьмы предпочитают жить в лесу, подальше от людских глаз. В особенности от глаз сайрдов ибо именно они охотятся на ведьм. Да, ситуация. Похоже, я не подхожу ни под одно определение из тех, какие есть в этом мире. Миара? Да, вероятно, но нигде не сказано, что миары могут существовать в других мирах. В общем, я окончательно запуталась, мозги вскипели, и книгу пришлось захлопнуть. Мне нужна передышка. Не успела я поваляться и пяти минут, как раздался стук в дверь. Настойчивый такой, недовольный, даже требовательный. Наверняка Сашка пришел в себя и сразу поскакал ко мне грубить и язвить. — Входите! — вздохнула я, внутренне приготовившись к тираде, но в комнату влетела Ирма, злая, взъерошенная, со сжатыми от обиды кулаками. Я незаметно спрятала подаренный тиргом кинжал под подушку, от греха подальше. — Что случилось? не успела я закончить фразу, как она взорвалась. — Какая же он сволочь! — выкрикнула девушка. — Кто? — настороженно поинтересовалась я. — Александр! Возмущенно выкрикнула она. «Ах, ну, конечно, кто же еще? Я могла бы сама догадаться. Он, он, он просто невозможен!» «Согласна», — вставила я. «Мне сообщили, что он ранен!» Голос Ирмы задрожал. «Его превосходство позволил мне навестить его в крепости!» Ого, от таких новостей я удивилась. Тирк допустил сюда еще одну девушку. Сгорел сарай-горей-хата. Он лежал на кушетке в лазарете, весь бледный и слабый. Ирма уже не замечает, что плачет. Я хотела поддержать его, взяла за руку, сидела рядом несколько часов. Это я напоминала мистерам, что пора сменить ему повязки. Лена, я мазала его целебной мазью, а не кто-то другой. И вот он очнулся. В этот момент рядом был его превосходство. Знаешь, что сказал этот неблагодарный пижон, едва открыв глаза?» Ирма выдержала драматическую паузу. «Убери сюда эту сумасшедшую!» всплеснула руками девушка. «Ты представляешь? После всего, что я для него сделала! Сумасшедшая!» «Какой же он невыносимый!» «Согласна», — хмыкнула я. «Но вход в крепость запрещен женщинам, поэтому, я думаю, он был столь резок». Все же сказала я. «Но ведь тебя тоже сюда пустили, еще и в личные покои главного сарда, С детской обидой в голосе ответила Ирма. «Да, но я другое дело», — вздохнула я. «Он тебе нравится?» — прямо спросила подругу. «Кто?» — взвилась она. «Алекс, ты ведь поэтому за ним ухаживала?» Подделай я эту глупышку. «Я дура!» Уверенно констатировала она и опустилась на кровать рядом со мной. «На что я рассчитывала? Мне просто стало жаль этого дурака. Вот я и...» Ирма закрыла лицо руками. «Ты не дура, ты человек с большим сердцем!» Протянув руку, я погладила подругу по голове. «А этому идиоту пусть будет стыдно. цирк заставит его извиниться». «Да не нужны мне его извинения!» Ирма мгновенно перестала убиваться и подняла голову. «Пусть живет, как хочет!» Все равно Сайрды не могут жениться, а бы чьей-то любовницей мне не позволит отец». «Как знать, как знать, моя дорогая, тут в одной книжке написано, что и простая девушка может стать супругой Сайрды, если отзовется его сердце. Одного не пойму, почему сами и мальчики уверены, что не могут жениться? Конечно, можно предположить, что это такая хитрая отмазка, мол, извини, дорогая, высшие силы не позволяют нам заключить законный союз. Даже папа признавал, что мужчины боятся жениться. Но это слишком смелая теория». За все эти столетия кто-нибудь наверняка захотел бы жениться по-настоящему, по любви или по расчету. И тут меня осенило. Дошло, как до жирафа, ударив в голову тяжелым осознанием. Это же получается. Мы с Тиргом женаты? Прямо по-настоящему женаты, как муж и жена? Эта мысль показалась мне нелепой, странной и до безумия пугающей. Мне стало страшно. Я Варков так не боялась, как сейчас испугалась замужество. Нет, Тирг мне нравится, но я оказалась не готова к столь... Резкому повороту событий. Вытянув руку, посмотрела на дерево на своей руке уже совсем другими глазами. Я должна была догадаться, что эта штука выполняет роль обручального кольца. Она связала нас с тиргом сразу после ритуала, который, очевидно, изначально был свадебным. Сайрды меняют миар ежегодно, как зимние сапоги. Почему же именно со мной ритуал получился брачным, а не обычным? Ведь мы с тиргом даже не были знакомы. «Лена?» Осторожно позвала меня Ирма, вырывая из тревожных мыслей. Вообще, бояться замужества мне уже поздновато. Я уже пару месяцев как жена Тирга, но осознала это только сейчас. Мне казалось, что пышные деревья на наших руках — это нечто вроде знака привязанности. В будущем, как мне казалось, они окрепнут, если мы решим пожениться. Только сейчас я осознала, какой дура была. Неужели я и вправду рассчитывала на то, что этот тату просто исчезнет в один день? Ух ты, какое дерево! Ирма заметила мой маленький секрет. «Откуда оно у тебя?» «Похоже, остальные женщины в этом мире не получают татуированные части тела после свадьбы». «Неужели я одна такая уникальная?» «А что получают супруги после свадьбы в знак того, что они теперь женаты?» — шмыгнула носом я. Ирма посмотрела на меня, как на сумасшедшую. «Брачные рисунки!» — ответила она после паузы. «Но в каком-то смысле у нас с Тиргом именно они. Брачные рисунки!» Только художник попался излишне вдохновленный. «Как они обычно выглядят?» Вздохнула я. «Ну, зависит от общей силы супругов», — протянула Ирма. «Чем она выше, тем интереснее рисунок, но обычно это браслет, обвитый вокруг запястья. У кого-то он пошире, у кого-то поуже, но это не...» Она круглыми глазами посмотрела на дерево, полностью покрывающее мое предплечье. «Да, я не ожидала другого. Наши стиргом забитые рукава не похожи вообще ни на что из известного в этом мире». «Спасибо», — поблагодарила я подругу, не в силах стереть с лица кислое выражение. «Не хочешь прогуляться?» — вдруг подняла голову я. «Куда?» — удивилась Ирма. «В местную библиотеку. Мне нужны еще книги». «Не думаю, что нам можно гулять, где вздумается». Девушка с опаской посмотрела на дверь. «Я кот. Хожу, где вздумается, гуляю сам по себе», — подмигнула я ей, вспомнив фразу из старого мультика. Ирма посмотрела на меня с недоумением. «Ладно, забудь. Просто пойдем». Посмотрим, кому хватит смелости нас остановить. И вид нашлось кому. Едва мы выскользнули из спальни, и, как откуда ни возьмись, выскользнул представитель семейства кошачьих полосатых. Вот уж кто точно гуляет, где вздумается. И куда это вы собрались? Ледяным голосом вопросил он, преградив нам путь. Мы с Ирмой замерли, словно две испуганные мышки. «Да так, пройтись!» — хмыкнула я, поняв, что этот кот точно никуда меня не выпустит. «Обратно!» Коротко скомандовал намон, и мы послушно вернулись обратно в спальню. «Тиран!» — шепнула я, едва слышно, но Тирк, кажется, услышал. «Итак!» — произнес Сайрт, когда мы вернулись. «Один человек хочет встречи с тобой!» Он посмотрел мне в глаза, и я сразу поняла, о ком идет речь. «Сейчас?» — удивилась я. «Немедленно!» — закатил глаза Тирк, давая понять, что ему вся эта ситуация не нравится, но деваться некуда. «Я дам тебе минут десять!» — согласился он. «Пусть Тирма поможет тебе собраться!» «Думаю, она разбирается в таких вещах лучше, чем...» «Мои люди», — выдавил он. «Думаешь, его интересует мой внешний вид?» Скептически хмыкнула я. «Все-таки император — не придворная дама, которая станет оценивать фасон моего платья и аккуратность прически». «Он утверждает, что я держу тебя здесь насильно», — с крайним раздражением ответил Тирк, заведя руки за спину. «Поэтому постарайся выглядеть счастливой и красивой. Если, конечно, не захочешь заявить всему свету...» что тебя похитили и беспрестанно насилуют в спальне главного сайерда. «Дождешься тебя, как же!» — обиженно пробурчала я и услышала смешок от Ирмы. «Вот так ему и скажешь!» Не в силах сдержать улыбку, Тирк поспешил покинуть комнату. По-моему, когда за ним закрылась дверь, я услышала негромкий смех. «А кто этот загадочный гость?» — спросила Ирма. «Император!» — махнула рукой я и увидела, как расширяются глаза подруги от изумления. «Мы с ним немного не ладим». А после этих слов девушка откровенно испугалась. «Не переживай, все в порядке. Давай-ка приведем меня в порядок. А то я такая взлохмоченная, словно меня и правду насиловали несколько дней подряд». Благо, в крепости нашлось платье для меня. Не знаю, где Тирк достал прекрасное бордовое платье из мягкой и тяжелой ткани, но смотрится оно очень даже ничего. Особенно на мне. Ирма старательно укладывает мои волосы, когда я ощутила легкий укол в районе груди и приложила к ней ладонь. Боль быстро прошла, но осталось странное ощущение, которое сложно даже описать. «Все в порядке?» — насторожилась Ирма. «Да», — рассеянно кивнула я. Тирк вновь вернулся, когда я уже была при параде. «Прекрасно выглядишь», — искренне улыбнулся он, скользнув по мне жарким взглядом. «Спасибо, Ирма. Не забыла на моей подруге. Тебя проводят к отцу. Не сразу я поняла, что он обращается к Ирме, а не ко мне. При мысли, что меня сейчас отведут к папе, сердце трепетно жалость». Пришлось напомнить себе, что папа здесь нет и не будет. Придется вывозить все самой. Увидев удаляющуюся Ирму, я позавидовала ей. На сердце легла тяжесть. Она рядом со своим отцом, в кругу семьи, в знакомой среде. А я оказалась выброшенной из родного мира, не пойми куда, и, похоже, что не выберусь отсюда никогда. «Ты грустная», — подметил Тирк, бросив на меня тревожный взгляд. «Ерунда!» — я выдавила из себя улыбку. Будто в ответ на мою наглую ложь, само пространство вокруг нас дрогнуло. Пол под ногами заходил ходуном, картины на стенах закачались. Землетрясение? шепнула я. Мы с тиргом остановились, как вкопанные.